Глава 10. Пакости по-взрослому. Последующие дни прошли в напряжённом ожидании. Прибыло уже 27 испанских кораблей из состава Новой Армады, в том числе и флагманский галеон Маэстра-синьора де ла Альмудена. К великой радости Флинта и два португальских корабля. За сутки до дня Х на берег вместе с наблюдателями высадилась также группа диверсантов, которая и будет работать на глубине. Флинт решил лично возглавить группу, поскольку у его подчиненных ещё не было опыта в таких сложнейших операциях, когда целей много, мин на всех не хватает и ошибиться нельзя ни в коем случае. С самого раннего утра и до заката он контролировал положение кораблей на якорной стоянке, поскольку приливно-отливные течения в этом месте были довольно постоянны. Составил схему расстановки кораблей в бухте с назначением приоритетных целей, а также их взаимное расположение друг относительно друга в зависимости от направления действующего течения на каждый час. Когда начнут работы на глубине, такая схема очень пригодится и облегчит поиск именно тех, кто нужен. а то не хотелось бы португальца утопить. Операцию рассчитали буквально по минутам. Когда надо заминировать 2-3 корабля это одно, но когда их 29, причём 3 ни в коем случае минировать нельзя, а из оставшихся 26 надо выбрать 18 целей по жирнее. Иными словами, делать такое ночью не очень удобно, легко ошибиться или долго искать нужные цели в темноте. Поэтому решили действовать перед рассветом, когда ещё достаточно темно, чтобы заметить что-либо на воде, но небо уже посветлело, и на его фоне хорошо видны корпуса стоящих на якоре кораблей, если смотреть из глубины. Да и вахтины на палубах будут носом клевать. Чего им тут бояться? Группа диверсантов должна выйти в воду из места своей засады на берегу не задолго до рассвета, на подводных скутерах быстро преодолеть расстояние до якорной стоянки и два только небо чуть посветлеет, приступить к минированию. Распознавание целей также поможет составленный накануне схемы стоянки кораблей. После окончания минирования диверсанты уходят обратно к месту на берегу бухты, где засели наблюдатели. Осторожно выбираются на берег и ждут там до вечера, пока не стемнеет. С наступлением темноты Аврора снова подходит к входу в бухту, спускает на воду Скиф и проводит эвакуацию ну, а дальше? А дальше остаётся только ждать, когда синьоры соизволят выйти в море. На стоянки мины не взорвутся и могут находиться в состоянии ожидания сколь угодно долго, поскольку не поставлены на боевой взвод. Но едва корабль снимется с якоря и разовьёт ход свыше 4 узлов, с этого момента активируется взрыватель мин и начинается обратный отсчёт. На бумаге всё получается красиво, а вот как получится на деле? И вот этот день настал. Ремонт испанцы почти закончили и скоро могут покинуть бухту Портопрая, направившись к берегам Нового Света. Даже если этого они не сделают в течение ближайших дней, то ждать дальше уже нет смысла. Вряд ли кто-то ещё появится за это время. А если и появится, то всё равно мин больше нет. Небо на востоке ещё тёмное, частично затянуто облаками, но погода тихая. Океан спокоен, и зыбь не заходит в бухту Портопрая. Четыре тёмные фигуры непривычного для данной эпохи вида выходят из расщелины в прибрежных камнях и скрываются в воде. Если бы это увидел кто-то из местных жителей, то легенда про искаг дьявола, появление русалок, морских чертей или ещё чего-то подобного появилась бы обязательно. Но вокруг никого нет. Это пустынное место редко посещается. На грунте у самого берега лежат два подводных скутера, на которых уже закреплены смертоносные сюрпризы для корабельной новой армады. С вечера было снова отмечено интенсивное движение шлюпок между кораблями и берегом, но к ночи всё стихло. Корабли стоят где стояли и уходить вроде бы не собираются. Во всяком случае, в течение ближайшей пары часов об больше и не надо. Две быстрые чёрные тени снова движутся по поверхности воды в направлении огней на рейде. Пока ещё темно, можно идти по поверхности для облегчения ориентировки. Не доходя до крайней целиняя с касотен метров, скутеры уменьшают ход и погружаются, медленно двигаясь к центру якорной стоянки. Вверху проплывают корпуса кораблей с нищими, обильно брошенными водорослями. Небо уже начало светлеть, и можно чётко распознавать цели, сверяясь со схемой, составленной накануне. Но вот конечная точка маршрута достигнута. Четверо диверсантов, оставив скутеры на грунте, освобождают мины из креплений в грузовом отсеке и начинают рутинную работу на глубине. Каждому парю отведено 9 целей, на каждую из которых требуется установить мину в районе миделя возле киля. Мины сами по себе не очень большие, продолговатый ящичек размером чуть больше футляра для скрипки. Но этот футляр способен проделать пробоину в днище площадью порядка 2,5-3 м2, несмотря на огромную толщину деревянного корпуса, что гарантированно приведёт к гибели любого самого крупного из существующих на сегодняшний день парусников, не имеющих водонепроницаемых переборок. Единственная проблема как закрепить мины? Магниты бесполезны, так как корпуса деревянные. Поэтому специально для таких случаев разработан способ крепления простой и надёжный, как грабли. С помощью универсального электроинструмента уже успешно применённого для просверливания сквозной дыры в корпусе Сан-Антонио. Мины крепятся специальными шурупами-саморезами к доскам обшивки. Просто, надёжно и быстро. Допоследок вынуть предохранительную чеку из мины и можно двигаться к следующей цели. Но вот работа закончена, мин больше нет. Флинт, ещё раз осмотрев испанский корабль, как дирижабли парящий над головой, дал команде уходить. Всё прошло тихо, и их никто не обнаружил. Теперь торопиться некуда. Скутеры движутся под водой малым ходом к юго-восточному берегу бухты, где оборудована позиция разведчиков, ведущих наблюдение за окружающей обстановкой. Выйдя за заданную точку, диверсанты тихонько выберутся из воды, снова оставив скутер на грунте и будут ждать в укрытии до наступления ночи, пока не придёт Аврора. Больше от них ничего не зависит. Мины, наглухо прикреплённые к корпусам кораблей, будут ждать своего часа. Испанцы могут стоять ещё день, неделю, месяц это не имеет значения, но и два они снимутся с якорей и дадут ход. При конструировании этих мин за основу взяли систему подрыва итальянских мин типа Баулетти, успешно применяемых в годы Второй мировой войны итальянскими боевыми плавцами из отряда князя Валерио Боргеса. Мина, прикреплённая к корпусу цели, не могла взорваться на стоянке, поскольку взрыватель активировался только тогда, когда цель снималась с якоря и давала ход не менее 5 узлов, после чего начинала вращаться вертушка, связанная с взрывателем. Взрыв происходил не сразу, а после определённого количества оборотов вертушки, которая устанавливалась заранее. Всё было сделано так, чтобы мина сработала далеко от порта, и подобная конструкция оказалась очень надёжной и эффективной. Нечто подобное решили воплотить в жизни сейчас. Первые образцы новых мин применили ещё в прошлом году против пиратской флотилии Роберта Сирла, пришедшей к Табага с целью грабежа и угодившей в подготовленную ловушку. Успех был полный. Все мины сработали, как и было задумано, отправив пиратский корабль на дно. После этого их конструкцию несколько доработали, установили второй взрыватель, который срабатывал спустя 5 часов после активации, вдруг с вертушкой что-то случится. Разработали и установили устройство для немедленного подрыва в случае попытки снять мину и увеличили заряд взрывчатки. Испытания на полигоне прошли успешно, и вот сейчас Первое применение в боевой обстановке по реальным целям. Подойдя к берегу Флинт осторожно выглянул из воды, но получил сигнал от разведчиков, что вокруг всё спокойно. Расстояние до города и стоящих в бухте кораблей довольно большое, и оттуда всё равно ничего не разглядят, если только специально не будут рассматривать именно это место в сильную оптику в момент выхода пловцов из воды. Несколько секунд, и вот вся группа уже в укрытии. Флинт снял маску и довольно глянул на своих помощников. Дамингс и Костилья уже имели боевой опыт, а вот Суарес он взял с собой в пару специально, чтобы подстраховать парня, да заодно и посмотреть лично, как он работает на глубине в реальной боевой обстановке. Ну что, Альфреда, поджилки тряслись? Тряслись командир, особенно тогда, когда из-под корпуса выходили и шли к другой цели. Всё время казалось, что нас сверху видно. Молодцы, ребята, сработали на отлично, никто нас не заметил. А тебя, Альфред, с первым боевым погружением. Служу тихо, тихо, не забывай, что мы тут вроде как в засаде сидим, сидим и не отвечуем, а пока смотреть снаряжение и отдыхать. День прошёл, как и все предыдущие, ничего не изменилось. Всё так же курсировали шлюпки между стоящими на рейде кораблями и берегом, но никто покидать бухту не собирался. Когда стемнело, вышла на связь Аврора, везде ожидавшая вдали от острова, не останавливаясь больше на якорь. Летенант Рейс, замещавший Флинта на время его отсутствия, доложил, что на борту всё в порядке, ничего не случилось. Яхта старательно избегала встреч с кем бы то ни было, заранее уходя в сторону при обнаружении любого корабля. Вскоре из темноты вынырнул быстроходный скиф, и спустя несколько минут группа диверсантов была уже на борту яхты. Теперь оставалось только ждать. Правда, возникла ещё одна сложность. Ночью испанцы всё равно не будут выходить из бухты, поскольку маневрировать в ней в темноте довольно опасно. В любом случае, дождутся утра, а это значит, что немедленная и незаметная эвакуация группы наблюдателей с того места, где они находятся в данный момент, будет невозможна. Во всяком случае, до наступления темноты, а за это время испанцы могут уйти далеко. Кто уцелеет? показывать же португальцам своё присутствие на берегу бухты нельзя ни в коем случае. И поскольку Авроре придётся после выхода армады начать её сопровождение висянных хвостей, не теряя из виду, задерживаться до ночи она не может. Если так, то выход остаётся только один. Яхты должны находиться днём вдали от острова. Когда испанские корабли снимутся с якорей и выйдут из бухты, разведка докладывает об этом, и если до наступления темноты остаётся не более пары часов, а остаётся на месте, ожидая эвакуации. Если же до ночи ещё далеко, скрытно выдвигаются к западному берегу встречи, где можно незаметно подойти к берегу, незаметно в том смысле, чтобы этого не было видно ни с крепости, ни с места якорной стоянки. Аврора Подойдёт под парусами ближе, насколько возможно, спустит на воду обычный деревянный ялик и возьмёт разведчиков на борт, не выставляя на всеобщее обозрение различные артефакты из будущего вроде скифа с подвесным мотором и прочего. Даже если кто-то случайный увидит с берега, то ничего не заподозрит. В самом худшем случае решит, что это контрабандисты проворачивают свою негоцию. То есть событие совершенно заурядное, частенько тут происходящее, по сему никакого интереса с точки зрения местных обывателей не заслуживающее. Ночь прошла тихо, следующий день тоже, а вот на второй день была отмечена необычайно активность шлюпок на рейде, снующих между испанскими кораблями и флагманом. Из чего был сделан вывод, что адмирал Кордоба проводит совет капитанов перед выходом в море. В этот же день испанцы не вышли, просвещавшись почти до вечера. Но вот на утро поступил долгожданный доклад от разведчиков. Всё это время ведущих наблюдений за эскадрой. Испанцы снимаются с якоря, выходят из бухты. Флинту улыбнулся, выслушав доклад. Если всё пройдёт как и задумано, то удастся уменьшить силы Новой Армады почти на треть. Но пока испанцев насторожить нельзя, пусть уйдут как можно дальше. Мины должны сработать либо после того, как корабли пройдут дистанцию в 20 миль, либо через 5 часов, если их скорость хода едва превысит 4 узла. Но это вряд ли. Всё же с попутным пассатом должны бежать более резко. Дав командо разведгруппы скрытно двигаться к запасному месту эвакуации после того, как последний испанский корабль снимется с якоря и покинет бухту Портопрая, Флинт направил Аврору к острову. Обнаружение он не опасался. Яхта находится восточнее острова Сантьяго, а испанцы после выхода из бухты повернут на запад. Расстояние пока ещё велико, и опознать Аврору до да ещё с такого ракурса невозможно. Даже если увидят парус на горизонте, то вполне могут принять за небольшого местного каботажника. Впрочем, особо торопиться не стоило, так как испанцы тоже не спешили. С того места, где находилась Аврора, было хорошо видно, как испанские корабли один за другим выходят из-за мыса. Те, кто снялся с якоря первыми после выхода из бухты, шли очень медленно, неся минимум парусов и поджидая остальных, и только когда все 27 кораблей покинули бухту Порто-Брая, испанцы стали выстраиваться в две кильватерные колонны и ставить паруса, держа курс на запад. Впереди лежала Атлантика и далёкий Новый Свет, а также полная неизвестность. Аврора находилась в этот момент в 9 милях восточнее, и Флинт внимательно рассматривал в мощную оптику уходящие корабли Новой Армады, увенчанные пирамидами прусов. Всё, жребий брошен, обратной дороги нет. Аврора летела с попутным ветром, как на крыльях, распустив паруса. Впереди быстро приближался каменистый берег острова Сантьяго. Испанская сквадра уходила всё дальше, и сейчас высокий мыс скрыл её из виду. Флинт внимательно осматривал в бинокль побережье, но всё было спокойно. Если даже кто и видел яхту с берега, то не собирался ей мешать, а то можно нажить неприятностей. Контрабандисты от пиратов мало чем отличаются, и в случае возникновения неожиданных помех предпочитают решать вопрос радикально и собственными силами, а не обращением в суд. В этих краях самый справедливый суд хороший клинок и пистолет, а любители делать всё по закону здесь долго не живут. Аврора уже прибыла на место и ходила разными галсами под парусами, но разведгруппа запаздывала. Всё же разведчикам требуется преодолеть приличное расстояние по суше, да ещё со всеми мерами предосторожности. Наконец пришёл вызов по УКВ-связи. Уточнив, что поблизости никого нет, Флинт дал приказ убрать паруса и лечь в дрифт. На воду спустили небольшой ялик, и он отправился к берегу на вёслах. Сейчас никаких скифов с подвесными моторами всё должно быть согласно эпохе. Оружие разведчика с большого расстояния всё равно толком не разглядеть, а вот самобеглая лодка вызовет массу глупых вопросов, так как полностью исключить наличие посторонних всё же нельзя. А так, по сдине контрабандистов подошла к берегу для совершения очередного гейшефта. Всё просто и понятно. И лучше держаться от этого места подальше, дабы тебя они не сочли ненужным свидетелем. Когда Ялик вернулся, его ещё поднимали на борт, старший развед группы Мичман Медина первым делом доложил о ситуации в бухте Портопрая. Испанцы ушли все, остались лишь два португальских корабля. На берегу ничего подозрительного не обнаружили, пока шли к месту эвакуации, видели один рассметных, но они нас не заметили. Район довольно пустынный, никаких селений в этой части острова нет. На испанских кораблях ничего подозрительного не заметили. Нет, всё было как обычно. Между тем Аврора уже подняла паруса и бросилась в догонку за армадой. Корпус с острыми обводами легко разрезал волны и яхто быстро обогнула мыс, скрывавший до сих пор из виду испанский корабли, которые удалились уже на приличное расстояние. Но их высокие мачты, увенчанные парусами, были хорошо видны. Весь экипаж высыпал на палубу и поглядывал вслед испанцам в напряжённом ожидании, лишь время от времени обмениваясь короткими репликами. Все понимали, что сейчас решается вопрос: не было ли напрасным длительное ожидание противника и стремление во что бы то ни стало сохранить операцию в секрете. Время шло, аврора быстро настигала уходящего противника, Олин поглядывал на часы. Если предположить, что скорость хода вражеской اسکдры порядка 7-8 узлов при попутном ветре, то вскоре она должна пройти положенные 20 миль. Неожиданно на месте одного из крупных галеонов образовалось большое облако дыма, пронизанное вспышками, а вверх полетели обломки. Спустя несколько секунд донёсся грохот взрыва. Ура! Грянуло тут же на палубе Авроры. Бойцы подводного спецназа Русской Америки Гроза Морея и окрестностей радовались как дети, начиная от самого старшего из них лейтенанта Рейса и заканчивая самым молодым матросом Суарсом. Флин тоже довольно улыбнулся, но молчал. Первый взрыв вызвал взрыв пороха в кюит-камере. Вот и получились такие впечатляющие спецэффекты. А как оно дальше пойдёт? Через несколько минут сработала следующая мина, но тут обошлось без взрыва крюйт-камеры. Корабль вдрогнул, его грот-мачта стала заваливаться на борт. Очевидно, взрыв мины, заложенной в районе миделя, вырвал мачту из степса. Вот и началось веселье. Теперь фиксируем на видео и ждём. Взрывы следовали один за другим в разных местах и с различными интервалами. Можно было только представить, какая паника началась на кораблях Новой Армады. Строй двух кельватерных колонн рассыпался, и испанцы стали разбегаться в стороны, чтобы не столкнуться с теми, кто после взрыва мины ещё держался на поверхности. На некоторых кораблях происходил взрыв крюйт-камеры, разносивший их на куски. Некоторые просто тонули от огромной пробоины, развороченной взрывом в днище. С такой дистанции были плохо видны мелкие подробности, но уже стало ясно, что новые мины оказались очень эффективным оружием. Между тем Аврора была уже в пяти милях от последних испанских кораблей. Её несомненно заметили и, возможно, даже опознали, но дистанция была ещё очень велика для стрельбы. Взрывы продолжались, и уцелевшие корабли немного изменили курс, направившись к расположенному западнее Сантьяго крупному острову Сан-Филиппе, до которого им оставалось пройти ещё порядка 25 миль. Скорее всего, испанцы не захотели возвращаться против встречного ветра на Сантьяго, поскольку до него расстояние было примерно таким же. Мины и ставились таким расчётом, чтобы они сработали на полпути к ближайшему острову, а это порядка 3-4 часов хода. Линде это вполне устраивало, и он с интересом смотрел на приближающиеся испанские корабли, выбирая первую цель. Аврора быстро неслась вперёд, сокращая дистанцию. Промежуток времени между первым и последним взрывом составил 46 минут. Все 18 минс работали успешно. Из 27 импилов испанской اسکдры осталось 9, причём не самых крупных, кроме флагмана. И эти 9 сейчас удирали в сторону острова Сан-Филипа, что было силой Несомненные испанцы уже поняли, что это диверсия. И если рядом есть земля, которую реально можно достичь за несколько часов, то почему бы этого не сделать, а потом уже думать, что предпринять дальше. Влен перевёл взгляд с судирающих остатков армады на высичившийся вдали высокий вулкан Фогу, расположенный на острове Сан-Филипа и видимый на большом расстоянии. Сейчас вулкан спокоен, но через несколько лет произойдёт сильное извержение, после которого часть населения Сан-Филипа переберётся на соседний остров Брава, гораздо меньших размеров. С этого момента название вулкана присвоят всему острову, но пока он всё ещё Сан-Филипа и португальские поселенцы здесь есть. Командир, а куда же они бегут? Судя по курсу к острову Сан-Филипа. Вон, его хорошо видно впереди. Это гора вулкан Фогу, причём действующий, но остров обитаемый, условия для жизни там немногом хуже, чем на Сантьяго. Вот туда они и бегут. Думают успеть добраться до берега, пока их не утопили, скорее всего. Ведь испанцы не знают, от чего именно произошли взрывы и думают, что это ещё не конец. Вот и удирают во всю прыть, так как прекрасно понимают, что в сложившейся ситуации ничего сделать не могут. Так, может, обгоним их и не дадим приблизиться к острову. Будем топить самых быстроходных, кто вырвался вперёд. Зачем? Много времени потеряем, чтобы обогнать всех. Они уже здорово растянулись, и пока будем заниматься головными, остальные всё равно расползутся. Поэтому обгоним флагманы и сначала добьём отстающих, а остальные я догадываюсь, куда не бегут. И куда? На западном берегу острова находится португальский городишко с одноимённым названием Сан-Филиппа. Никакой бухты там нет, якорная стоянка совершенно открыта с моря. Но там есть хоть какая-то надежда укрыться на берегу и не подохнуть с голоду. Вот туда, скорее всего, наши доблестные неоконкистадоры и бегут. Это если им хватит выдержки добраться до города, идя вдоль южного побережья острова, а не выбросить корабли прямо на ближайшую от мели сразу же удрать с них на берег. Между тем расстояние между уцелевшими кораблями Армады и Авроры быстро уменьшалось. Последним в группе шёл флагманский галеон адмирала Кордобы. На остальные корабли более лёгкие на ходу ушли от него вперёд уже более чем на милю. Аврора шла не строго в кильватер, а несколько севернее, оставаясь всё время на ветре и начала обходить флагман по дуге, стараясь не приближаться. Название на борту яхты восстановлено, и на гафеле гротмачты поднят Андреевский флаг. Возможно, Аврору уже опознали, но огня не открывали из-за слишком большой дистанции. Флинт тоже воздерживался от стрельбы, хотя флагман испанцев вошёл в зону поражения. Кто его знает, может, сдадутся по-хорошему, особенно после того, что увидят. Обогнув галеон на расстоянии около полутора миль, Аврора бросилась догонку за ближайшей целью, коей оказался трёхмачтовый купеческий флейт, имеющий пушки только на верхней палубе. Флинт решил не гоняться даже не за двумя, а за девятью зайцами. Лагман уже позади, никуда не денется. Те семеро, что ушли вперёд, дальше острова Сан-Филиппо всё равно не убегут. А один зайц, вот он, всего лишь в одной миле для анализного орудия из 21 века смешная дистанция. На палубе столпилось большое количество народа, и все со страхом смотрят на небольшой кораблик, который их настигает, причём очень быстро. Артиллерийский расчёт уже занял свои места, и наводчик Альфредо Суарес держит испанский корабль в оптике прицела, ожидая команды. Но первый выстрел сделала всё же "Неаврора". Корма удирающего купца окуталась дымом, и вскоре донёсся грохот выстрелов. Правда, такая стрельба имеет больше психологическое значение, чтобы попытаться отпугнуть слабого с виду противника. Расстояние очень велико, ядра упали в воду. Суарес молчит, ждёт команды. Яхта несётся вся в пене, рассекая волны и быстро сокращая дистанцию. Испанцам потребуется несколько минут, чтобы перезарядить пушки, но этих минут у них нет. Огонь. Резкий грохот выстрела от тридцатимиллиметрового орудия, совершенно не похожий на выстрел дымным порохом из дульнозарядной пушки, разрывает тишину. Снаряд, специально предназначенный для разрушения деревянных корпусов, устремляется к цели и вскорь впивается в корму испанцев в районе Ватерлинии. Взрыв, в стороны летят обломки, а на палубе купца начинается паника. Аврора вышла на позицию строго в кильватер и находится вне зоны обстрела его бортовой артиллерии. Купец теряет управление и приводится к ветру, а Аврора же наоборот уваливается под ветер, чтобы сохранять свою позицию за кормой противника. Одновременно с этим паруса долой, чтобы не мешали маневрировать во время боя. Теперь в дело вступает дизель. Яхта легко маневрирует с убранными парусами на большой скорости, сохраняя свою позицию по корме цели, что добавляет адреналина тем, кто наблюдает за ней с палуб испанских кораблей. Гремит второй выстрел, и снова от кормы испанца летят щепки. Очевидно, повреждён руль, так как корабль не управляется. Третий снаряд доламывает то, что натворили два первых. Испанский купец начинает оседать кормой, потеряв ход и развернувшись бортом к ветру. Паруса облоскали, и толку от них уже нет. На палубе творится что-то невообразимое. Ясно, что корабль тонет. Дроп, прекратить стрельбу, идём к следующему. А обойдя тонущий корабль, на палубе которого развернулось настоящее побоище вокруг шлюпок, Аврора устремилась в догонку за следующей целью, снова подняв паруса в помощь дизелю. Небольшой испанский фрегат, который успел уйти вперёд за то время, что яхта возилась с купцом, удирал в сторону острова во всю прыть, но когда на нём увидели, что сбежать не удаётся, сделали попытку оказать сопротивление, начав поворот, чтобы ввести в действие свою бортовую артиллерию. Увы, в планы Флинта это не входило. Аврора резко изменила курс с целью выйти в кильватер фрегата и также атаковать с кормовых курсовых углов. отвигаться в скорости и манёвренности с быстроходной яхтой, к тому же имеющей машину, парусный фрегат не мог, поэтому очень скоро наглые мелочь в ковычках заняла выгодную для себя позицию, продолжая сближение. И когда дистанция между противниками сократилась до полутора миль, от кормы фрегата полетели щепки. Вполне закономерно испанцы дали залп из кормовых орудий и вполне закономерно не попали. А времени на перезарядку пушек у них не было. Фрегат снова попытался отвернунуть, увалившись под ветер, чтобы ввести в действие бортовую артиллерию, но на Авроре не дремляли и тут же отвернули в противоположную сторону, развернувшись круто к ветру и вовсю используя машину, снова убрав паруса. Это позволило сохранить удобную позицию под кормой фрегата и ещё более сократить дистанцию. Альфредо Суарес всё это время неторопливо всаживал снаряд за снарядом в корму фрегата, который уже представлял из себя печальное зрелище. Не все попадания приходились в район ватерлинии, так как всё же заметно покачивало, но и этого хватило с лихвой. После шестого попадания испанский фрегат стал погружаться, а его ход заметно уменьшился. Скорее его развернуло бортам к ветру, и он беспомощно закачался на волнах. Корма уже сильно ушла под воду, и затопление не прекращалось. На палубе царила сильная паника. Никто никого не слушал, и сейчас действовало правило, когда каждый за себя. Убедившись, что вторая цель тонет и дальнейший обстрел не требуется, Флинт глянул сначала в сторону удирающих к острову испанцев, а потом на флагман, который за это время чуть изменил курс и шёл в направлении северной оконечности острова Сан-Филипа. Очевидно, адмирал Кордоба решил, что пока его противник будет занят уничтожением вырвавшихся вперёд кораблей, он успеет достигнуть берега. Горизон в его действиях был, если бы Аврора так и поступила, а также если бы она шла исключительно под парусами, так как в этом случае испанский флагман оказывался на ветре и имел определённые преимущества. Но увы, надёжным адмирала не суждено было сбыться. Приблизив расстояние до испанского флагмана и до ужирающих южной оконечности Сан-Фелипа оставшихся кораблей армады, Флинн принял решение. Сейчас утопим ещё одного, а потом займёмся этой самой сеньёрой, которая Альмудена, а то неровён час его превосходительство успеет до берега добраться. Лови его потом по всему острову. А как же остальные пять командиров? А куда они денутся? Дальше острова всё равно не убегут. Но ведь испанцы могут успеть На берег сбежать. Ну и что? Пусть бегут. Нам важно, чтобы они до нового света не добрались. А если эта свора грабителей застрянет на островах Зелёного мыса, то нас это вполне устраивает. Утопим их посудины и пусть сидят здесь хоть до второго пришествия, если только португальцы их отсюда раньше не вышвырнут. Так мы что, прямо на реде их и достанем? Вот именно, подойдём и спокойно расстреляем неподвижные мишени с удобной для себя дистанции. А испанцы пусть с берега за этим наблюдают, если догадаются сбежать заранее. Ну, они догадаются, и их проблемы. Погоня за следующим испанским кораблём заняла несколько больше времени, но небольшой купец, увидев быстро настигающего врага, не стал геройствовать, опустил флаг и оставил минимум парусов, продолжая уходить в сторону острова. Флин тоже решил не нажевывать репутацию мясника на глазах у всех, поэтому приказал спустить Скиф на воду у меньший вход и оставаясь всё время по кормовой скуле испанцев вне зоны обстрела его бортовых орудий. Через несколько минут Скиф, фыркнув мотором, устремился к медленно идущему кораблю. Аврора держала испанцев под прицелом орудий и пулемётов. Доверия к такому противнику ни у кого не было. По мере приближения к корме испанцы, на котором вскоре удалось разобрать название Сан-Пабло, лейтенант Энрике Рейс понял, что воевать там никто не собирается и все надеются на благополучный исход. Корабль не военный, контингент предназначенный для доставки в Новый Свет соответствующий. А несколько королевских офицеров погоды не делают, и очень может быть, что им уже дали по рукам, которыми они уж очень воинственно сжимали шпагу и призывали всех уничтожить проклятых колдунов с помощью Господа. Но Господа, скорее всего, происходящее совершенно не интересовало, и от помощи добрым католикам он воздержался, предоставив им возможность выкручиваться самостоятельно. Вот они и выкрутились как сумели, во всяком случае попытались. Держа в руке белый флаг, Рейс внимательно смотрел на Корму Сан-Пабло, где столпилось очень много людей со страхом и интересом поглядывая на невиданное доселе чудо лодку, быстро двигающуюся без помощи парусов и вёсел. Необычный двухмачтовый корабль шёл следом в полумиле, полностью убрав паруса, но это тем не менее нисколько не мешало ему следовать параллельным курсом, сохраняя дистанцию. Пауза затягивалась, и Рейс решил начать первым. Добрый день, сеньоры. Могу я поговорить с капитаном? Добрый день, сеньор. Я капитан Сан-Пабло. Что вам угодно? Сеньор капитан, куда вы направляетесь? К острову Сан-Филипа. А до этого, куда вы должны были идти после того, как вышли из бухты Порто-Прая? Вера-Крус. Вера-Крус. Хорошо, сеньор капитан. Вы убедили, что сопротивление бесполезно, и мы можем утопить вас без всякого для себя ущерба. Да, сеньор. В таком случае делаем вам предложение, от которого вам будет трудно отказаться. Сейчас вы идёте к острову Сан-Филипа. Спокойно высаживаетесь на берег и поджигаете свой корабль. Можете забрать с него всё, что хотите. Мы не пираты, не занимаемся морским разбоем. Нам надо, чтобы вы всего лишь не попали в Новый Свет. Ваши жизни нам не нужны. Передайте это всем остальным, кто бежит впереди вас, думаю, они тоже хотят достичь спасительного берега, пока их не утопили. А когда вернётесь в Испанию, скажете всем, что мы не хотим войны, но если кто-то её очень сильно добивается, то он её получит. Вы всё поняли? Да, синьор. Поторопитесь, когда мы закончим с вашим флагманом и придём к острову Сан-Филипа, вы все уже должны находиться на берегу. Те корабли, которые не будут сожжены, мы утопим сами и утопим вместе с теми, кто там будет находиться, поэтому не пытайтесь их сохранить. Счастливого пути, синьоры. С этими словами рейс развернул скиф и помчался обратно, оставив испанцев переваривать услышанное. Кто-то истово крестился, шепча молитвы, кто-то торопело смотрел вслед трозину в рот, а кто-то высказал всё, что думает о тринидадских колдунах, собственном начальстве и королеве Испании. Последнее доставалось больше всего. Но как бы до ней было от такого предложения отказаться, действительно было невозможно. Поэтому матросы снова бросились к мачтам, и вскоре Сан-Пабло снова шёл в направлении острова Сан-Филипа, а все, кто на нём находился, молили Господа о том, чтобы эти проклятые колдуны не передумали. Но Авроре было уже не до Сан-Пабло. Подняв скиф на борт, яхта устремилась на перехват флагманского галеона адмирала Кордобы. Багана была занята другими баглейцами. Флагман испанцев ушёл уже довольно далеко и через пару часов вполне мог бы достигнуть побережья. До городка Сан-Филиппо в западной части острова он бы дойти, конечно, не успел, но вот если бы его превосходительство решился выбросить корабль на берег, чтобы избежать неминуемого уничтожения и возможного плена, то это было бы вполне реально. Именно Поэтому Аврора летела, поставив все паруса до да ещё и помогая им двигателям, работающим на полном ходу. Пока же Флинт решил выслушать парламентариев, так как хоть и слышал весь разговор парации, но всё же рассказ от первого лица это совсем другое. В общем, командир, там сейчас ни о какой святой миссии не думают, все хотят побыстрее убраться по добру по здорову. Даже если бы мы потребовали корабль совсем барахлом нам отдать, никто бы и не дёрнулся. Увы, нас очень мало, даже с одним трофеем не справимся. Поэтому пусть высаживаются на берег, а корабли сжигают. Командир, не верю я им. Пока будем заниматься флагманом, могут попробовать удрать, как только остров скрыт их из виду. И такое возможно, поэтому если такие дураки всё же найдутся, первым делом догоним и утопим их, а потом уже займёмся теми, кто выполнит наши распоряжения. Далеко всё равно сбежать не успеют. А на сам остров высаживаться не будем? Зачем? Если сейчас поймаем крупную рыбу, то там делать вообще нечего. А если не поймаем, то искать в такой толпе знающего человека очень сложно, тем более там сейчас все на нас очень злые, и велика вероятность начала охоты на ведьм. Да и вряд ли узнаем что-то действительно важное, а основную свою задачу мы уже выполнили. Те, кто уцелел, и сейчас удирают к Сан-Филиппу, ни о каком плавании в Новый Свет даже и не думают. Корабли им мы и кто же лишим, чтобы они тут надолго застряли. А большего нам от этой ссоры пока и не надо. Между тем расстояние между галеоном и яхтой сокращалось. На палубе флагмана было хорошо видно большое количество людей с оружием, пушечные порты открыты, и испанцы явно не собираются сдаваться, тем более время работает на них, ведь до берега не так уж и далеко. Если эта наглая блохавка в кавычках начнёт проявлять осторожность, намереваясь вынудить галеон к сдаче, то ей может просто не хватить времени. А на суше испанцы будут иметь колоссальное превосходство в численности. Всё это пронеслось в мыслях Уфлинта, когда он внимательно разглядывал в бинокль противника, до которого было уже менее 2 миль. Крупный галеон, хоть и не отличался высокими ходовыми качествами, но тем не менее шёл вперёд с упорядством на сорога. Неожиданно из двух орудийных портов у него вырвались клубы дыма и вскоре донёсся звук выстрелов. Впереди взлетели два водяных фонтана, недалёт. Спустя несколько секунд прозвучали ещё два выстрела, и снова два ядра упали в воду с недалётом и большим разбросом. Дальше картина стала повторяться: выстрелы с интервалом в 5-6 секунд. Точность была никакая, но испанцы, похоже, и не надеялись попасть в цель. Огонь вёлся навесом с большим возвышением стволов орудий чисто в психологических целях, чтобы если не уничтожить, то хотя бы отпугнуть такого мелкого ночи наглого и неожиданно сильного противника. Через пару минут Флинтот надоело. Ото разошлись сеньоры не на шутку, того гляди и попадут на дурняка. Альфреда, сможешь ему матч ту швыбить, чтобы прыти поубавить? Далековата, больше миль. Попробуем. Какую именно лучше фок, чтобы от кормы подальше, а то как бы его превосходительство случайно не зашибить. Понял Фок Мачту. Альфредо Суарес приник к прицелу, тщательно наводя орудие, через несколько секунд грянул выстрел. Снаряд попал в Фок Мачту флагмана, чуть ниже фор Марса, но зацепил её лишь с краю, срикошетив и отколов несколько щепок. хоть мачты и стояла, но взрыватель всё же сработал, подорвав снаряд в воздухе, что вызвало переполох на палубе галеона. Второй раз с новичка Вороры взял прицел чуть выше, всадив снаряд как раз в место соединения первого колена фок-мачты с фор-стеньгой. Что и говорить, зрелище получилось впечатляющее. Яркая вспышка взрыва, в стороны летят куски дерева, и фор-стеньга со всем, что находится выше неё, начинает заваливаться на борт под напором ветра. Падая, он сбивает также и фок-арей. В итоге через несколько секунд над палубой в носовой части Нуэстра Сьерра де ла Альмудена возвышается не пирамида парусов, а покосившийся огрызок дерева. Всё остальное оказывается за бортом. Галеон рыскает, уваливаясь под ветер, но пытается удержать прежний курс. Скорость у него сразу падает. Мало того, что уменьшилась площадь парусности, так ещё и рухнувшая за борт фок-мачта начинает очень эффективно выполнять роль плавучего якоря. На палубе галеона паника. Матросы с топорами бегают вдоль фальшборта и обрубают снасти, удерживающие рухнувшую мачту, но делать это среди обезумевшей толпы не так-то просто. На палубе "Гаврора" гремит привычное "Ура", а Суарес вопросительно смотрит на Флинта. "Молодцы, Альфред, отличный выстрел!" Город ему сбивать будем, командир. Пока нет, посмотрим, как синьоры дальше себя поведут. Конец фразы совпал с очередными пушечными выстрелами с испанского флагмана. Ядра, разумеется, упали в воду, но одно довольно близко. Флинт с криптом зубами ещё раз внимательно осмотрел противника в бинокль. Матросы энергично работали топорами, перерубая многочисленные снасти, а вот на юте у фальшборта стоял священник в сутане и держал перед собой распятие, как будто хотел защититься с его помощью от приспешников дьявола. Здесь же стояло ещё несколько человек в богатой одежде, и тоже пытались получше рассмотреть Аврору в подзорной трубе. Похоже, нам тут ничего не светит. Отрохнувшей мачте синьоры скоро избавятся, а сдаваться, судя по всему, они не собираются. Ну что же, не хотят по-хорошему, будет по-плохому. На авроре полностью убрали паруса, а дизель работал на максимальных оборотах. Яхта быстро разорвала дистанцию, выйдя из-под обстрела и стала обходить противника с таким расчётом, чтобы атаковать с носа, оказавшись вне досягаемости для его бортовой артиллерии. Галеон попробовал маневрировать, но все его попытки оказались тщетны. Быстраходные яхты не позволяли ему занять выгодную позицию для стрельбы, тут же уходя в сторону, одновременно приближаясь всё ближе и ближе к носу. Испанцы не стреляли из носовых пушек, так как поняли абсолютную бесполезность этого занятия. Очевидно, хотели подпустить противника поближе. Увы, такой возможности им не дали. Когда дистанция между Авророй и Галеоном сократилась до 2000 м, Альфредо Суарес снова открыл огонь, но на этот раз осколочно-фугасными снарядами по палубе, развив максимальную скорострельность, как раз места расположения носовых пушек. Вряд ли сами пушки сильно пострадали, но вот всех канониров с бака как ветром сдуло. Подойдя на ничтожно малую по меркам 21 века дистанцию в 3 кабельных, Аврора развернулась и легла на параллельный курс. Полимеоти были готовы обрушить смертоносный ливень на бак испанского флагмана, но там ничего не было. Носовые пушки были сдвинуты со штатных мест, надстройка на носу разворочена взрывоми снарядов, а те, кто уцелел в этом аду, очевидно, сбежали вниз, спасаясь от убийственного огня. Ждать больше нечего, и Флинт принял решение. Альфредо, начинай дырявить ему ватерлинию в районе форштевня, но не торопись, не надо, чтобы он утонул слишком быстро. Есть Громыхнула пушка Авроры, послав в этот раз древобойный снаряд, который впился в корпус галеона возле самого фаштевня. Откуда тут же полетели щепки. Вторые и третьи снаряды попали рядом, увеличивая повреждения. Очевидно, течь от пробоины получилась достаточно сильной, так как вскоре после третьего выстрела на носу галеона появилась фигура, усиленно размахивающая белым флагом. Дроп, прекратить стрельбу. Да, уж синьоры, долго до вас доходило, как до жирафов. Командир, а ведь они попробуют нас обмануть. Нельзя им верить. Так я и не верю, поэтому сохраняем свою позицию, держим дистанцию. И два, только какой-нибудь сеньор захочет нарушить перемирие, огонь на поражение не церемонится. Аврора так и не изменила своей позиции, оставаясь по носу испанского флагмана в мёртвой зоне для его бортовой артиллерии, даже не сделав попытки подойти к борту. Испанцам в Линд не доверял ни на грош. То, что они выкинули белый флаг, нисколько не помешает им накрыть Аврору бартовым залпом, если она необдуманно подставится, поверив противнику. Как говорится, клятва данная колдунам и еретикам никакой силы не имеет. Поэтому пусть ностра синьора де ла Альмудена сначала благополучно утонет вместе со всеми своими многочисленными пушками, а вот синьоров потом можно будет из воды выловить. Кого Господь спасёт, некоторых из них. Между тем, ностра синьора де ла Альмудена ещё больше привелась к ветру, и её паруса на уцелевших мачтах заполоскали. Управлять кораблём, похоже, было уже некому, поскольку на палубе творилось нечто невообразимое. Галеон медленно погружался всё больше, оседая носом в воду и кренясь на подветренный борт. Команда пыталась спустить шлюпки, но в такой давке сделать это было проблематично. Наконец одна шлюпка всё же коснулась воды, но в неё тут же бросилось столько людей, что она перевернулась. Дальше стало ещё хуже. Кто-то падал за борт, кто-то пустил в ход оружие, пытаясь пробиться к шлюпкам. Кто-то пытался спустить на воду самодельные плоты, сколоченные из кусков дерева, на которые тут же набивалось столько людей, что они тонули. И ожиданным подспорьем спасения оказалась рухнувшая фок-мачта, которую наконец-то удалось полностью освободить от удерживавших её снастей. На корме галеона разгорелось настоящее побоище. Очевидно, охрана командующего пыталась всеми силами спасти своё начальство и не допускала к месту спуска небольшого ялика остальных. Отчасти это им удалось. Шлюпку всё же удалось благополучно спустить на воду и посадить в неё пассажиров, но едва она отошла от борта, пытаясь отойти от тонущего корабля, как за неё стали хвататься те, кто оказался за бортом раньше и не успел утонуть. Ни выстрелы из пистолетов, ни удары вёсел, шпаг и сабель не помогали. Ялек перевернулся, и все, кто в нём находились, оказались в воде. Кто-то судорожно хватался за скользкий борт опрокинувшейся шлюпки, кто-то уже пошёл ко дну, а те, кому посчастливилось ухватиться за сбитую фок-мачту, держались за неё всеми четырьмя. Лесть в это скопище деревянных обломков, снастей, такелажа и многочисленных голов на воде Flint не захотел. Тем более внуэстра Сиера де ла Альмудена ещё держалась на поверхности, и какой-нибудь ванатик запросто мог выстрелить из пушки, если бы противник окажется достаточно близко. Вот нос галеона уже почти полностью ушёл под воду, а крен достиг угрожающих размеров. Волны стали захлёстывать на палубу, что ещё больше усилило панику. Многие испанцы боялись прыгать за борт, всё ещё на что-то надеясь. Но вот корабль стал всё больше крениться, и люди, столпившиеся на палубе, а также пушки, различные снаряжения и те плоты, которые не успели спустить, посыпались в воду. Многоголосый вопль был слышен даже на Авроре. Галеон лёг почти на борт и продолжал погружаться, но после того, как его корпус скрылся под водой, стал выравниваться. Мачты, постепенно принимающие вертикальное положение, медленно уходили под воду. Вскоре на поверхности остались лишь многочисленные деревянные обломки, самым крупным из которых была сбитая фок-мачта, а также головы тех, кто вовремя сумел за неё ухватиться и не пойти ко дну. Оглядев ещё раз то, что осталось на поверхности, Атлантики от испанского флагмана Флинт направила Аврору к месту гибели корабля, пока там ещё было кого спасать. Но тем не менее Флинт не спешил вытаскивать из воды кого попало. Хоть количество испанцев и заметно поубавилось по сравнению с тем, сколько их было изначально на флагманском галеоне, но всё равно их было слишком много. Всех Аврора не могла вместить при всём желании, даже если бы оно и возникло. Впрочем, члены экипажа яхты, состоявшего из Тонтон -тон Макутов, и раньше не отличались толерантностью, политкорректностью и приверженностью к общечеловеческим ценностям, а уж после полученной в отряде подводного спецназа подготовки и подавно. И сейчас Аврора осторожно продвигалась через пятно на воде, забитое плавающими обломками и хватающимися за них людьми, совершенно игнорируя несущийся повсюду крики о помощи. Похоже, испанцев уже не пугал небольшой кораблик, идущий без парусов. Некоторые оказывались рядом с бортом и поминали всех святых, прося их спасти, но Флинт ни на что не реагировал, продолжая вести яхту сквозь это скопище живых людей. Ну вот и конечная цель перевёрнутая шлюпка, в которую судорожно вцепились больше двух десятков человек, орущих благим матом, причём некоторые, судя по одежде, явно не простые матросы. Вот теперь можно и побеседовать. Аврора подошла почти вплотную и застопрело ход. Флинн стоял и молча наблюдал, а лейтенант Рейс обратился ко всем на хорошем испанском. Добрый день, сеньоры. Я надеюсь, вода не очень холодная. Полкоча, дикарь, позови капитана. Как вы грубы, сеньоры? Ну если не хотите разговаривать, то мы пойдём дальше. Стойте, Флинн усмехнулся. Дочегом же вы оскорбляете моего старшего офицера, сеньор? С кем имею честь? Я, адмирал Антонио де Кордоба, требую соответствующего моему чину уважения. О, простите, ваше превосходительство, не признали сразу. Один момент. Вскорре промокшее превосходительство выловили из воды и подняли на палуба Авроры, вежливо усадив на крышку люка, после чего Флинт лично преподнёс ему небольшой кубок вина. Согрейтесь, ваше превосходительство. Разрешите представиться, капитан яхты Аврора Владислав Филатов. А кто эти люди, что были рядом с вами? Какая разница? Вы что, не собираетесь спасать моих людей, сеньор капитан? Это будет зависеть от того, какую ценность они представляют для нас, разумеется. Как вы сами видите, Аврора очень мала, и мы не сможем взять всех. Поразительно, такого цинизма я ещё не встречал. Что поделаешь? Всё, когда ты бываешь в первый раз. Дав команду выловить из воды ещё троих позолоченных утопающих, Флинс снова обернулся к адмиралу, разразившемуся очередной гневной тирадой в его адрес. Сеньор Антонио де Кардоба явно ещё не до конца осознал своё положение. Извольте заткнуться, сеньор, пока я не приказал своим людям заткнуть вам источник злословия. Что? Мерзавец! Я, адмирал в гневе, вскочил, И тут неожиданно резкий, хоть и не очень сильный удар в нужную точку согнул его пополам. Сеньор Гордоба чуть не рухнул на палубу, но его заботливо подхватили двое моряков, подстраховывающих ценного пленника. Когда всех, кого собирались, выловили из воды, Аврора дала охоты и стала быстро удаляться от места гибели испанского флагмана, оставив за кормой ещё несколько сотен испанцев, взывающих о помощи. Флинт молча посмотрел на удаляющийся Обломки и снова повернулся к адмиралу, который уже пришёл в себя, с ненавистью и страхом разглядывая своих противников. Самым большим шоком для него было не то, что его эскадра разбита и сам он попал в плен, а то, что какие-то дикари не оказывают ему должного почтения, а белый капитан, который ими командует, не только потакает этому безобразию, но ещё и посмел его ударить. "Вой в порядке, сеньор. У меня нет слов." Ваше поведение недостойно дворянина. Если бы мне вернули шпагу, свою шпагу вы утопили сами, поэтому вернуть её может лишь Нептун. А По поводу всего остального ставлю вас в известность, что для меня и моих людей вы всего лишь военнопленный. Поэтому свой аристократический снобизм засуньте в дальний угол своей грешной души и не показывайте. У нашего народа нет рабского преклонения перед аристократами, какое бы положение они ни занимали. А сейчас я хотел бы узнать ваши имена, сеньоры. Флинт обратился к трём другим пленникам, всё ещё толком не пришедшим в себя и с удивлением озираящих всё по сторонам. Они явно не могли взять в толк, каким образом такой маленький корабль сумел справиться с огромным галеоном, причём очень быстро и без какого-либо для себя ущерба. И это не говоря о том, что данный корабль несётся сейчас с огромной скоростью, не имея на мачтах ни одного паруса. Бисмарк Ларитна выглядел так же его экипаж, одетый в необычную пятнисто-зелёную форму, без какого-либо намёка на украшения и вооружённый незнакомым оружием. Из всех врагов один лишь капитан, взрослый мужчина, причём судя по его виду, волчарый ещё тот. Все же остальные мальчишки, один младше другого, но ведут себя эти мальчишки как опытные хладнокровные бойцы, умеющие воевать и не боящиеся убивать. И их очень мало. Полежится, что команда в дюжину злобных волчат с одним матёрым волком во главе уничтожила целую испанскую эскадру, имея в своём распоряжении лишь крохотный кораблик, на котором даже пушек не видно. Однако вопрос, заданный капитаном, вернул сеньора в креальность. Пришлось представиться, соблюдая учтивость, дабы не раздражать лишний раз тринидадского варвара, не имеющего никакого представления о бытике, принятом в цивилизованном обществе. Антонио Сивиль де Сантиликес, генерал-прокурор Новой Испании. Фернандо Франциско де Эскобедо, генерал артиллерии, командующий войсками Новой Испании. Педро Нуньё Колонде Португал и Кастро, вице-король Новой Испании. Флинт едва сдержался, чтобы не выразить крайнюю степень удивления, буркнул лишь в полголоса по-русски ставшую классикой фразу Жоржа Милославского из фильма: "Иван Васильевич меняет профессию". Вот это я удачно зашёл. Но тут же добавил на испанском: Синьоры, прошу извинить за доставленные неудобства, но это не мы послали карателей в Испанию, а наоборот, вы собрались уничтожить нас. Поэтому нам и пришлось предпринять соответствующие меры для того, чтобы ваше войско не добралось до нового света. Лично для вас война кончилась, и если дадите честное слово соблюдать установленные на борту Авроры правила, не пытаться бежать и вредить, то будете доставлены в целости в Форт-Росс в нормальных условиях, насколько это здесь возможно. Если нет, Просидите весь переход до Тринидада под замком. Итак, ваше слово, синьоры. Даю слово. Даю слово. Даю слово. А вы, синьор адмирал? Даю слово. Благодарю вас, синьоры. Надеюсь, что путешествие через Атлантику в Новый Свет будет для всех вас достаточно приятным и не очень утомительным. Сейчас отдохните, пока мы окончательно не разберёмся со остатками из кадры, а потом продолжим наш разговор. Разговор отложили на неопределённое время, поскольку Аврора, обогнув место гибели испанского флагмана, снова помчалась в догонку за уцелевшими кораблями. Пока она занималась Бельёном, все остальные уже скрылись за островом Сан-Филиппо. Поскольку в процессе перехвата флагмана пришлось очень сильно отклониться к северу, Флинт принял решение не возвращаться обратно, а обогнуть остров с севера, чтобы не терять время. Всё равно уцелевшим испанцам деваться некуда. Им дали реальный шанс спастись, высадиться на берег Сан-Филиппо, бросив корабли. Если кто-то всё же попытается удрать, то далеко уйти всё равно не успеет. Воспользовавшись попутным ветром, Аврора снова поставила паруса в помощь двигателю и быстро преодолела расстояние до острова. Сразу же стало ясно, что доброму совету последовали не все. На рейде небольшого портового городка стояли четыре испанских корабля, а два удирали под всеми парусами в сторону острова Брава, находящегося от Сан-Филипа в 11 милях к западу. На что они рассчитывали, непонятно, но тем не менее два небольших фрегата удалились уже на приличное расстояние, используя попутный ветер. Осмотрев беглецов и тех, кто решил не испытывать судьбу, Флинту усмехнулся и обратился к пленным, до сих пор находящимся на палубе под присмотром и обсыхающих после вынужденного купания. Идет бок, сеньоры. Я не хотел лишнего кровопролития. Им было сказано, что все команды могут беспрепятственно высадиться на берег острова Сан-Филипа, и мы не станем в этом мешать. В обмен потребовали только уничтожить корабли, но двое пренебрегли нашим советом. И что вы собираетесь делать, сеньор капитан? Сначала догоним и утопим этих двоих, а после этого вернёмся и утопим тех, кто стоит на рейде и непонятно чего ждёт. Им приказали сжечь корабли после высадки команд на берег. Кто не послушался, пусть пеняет на себя. И снова не будете никого спасать? Не буду. Они знали, на что шли, а сейчас, сеньоры, прошу пройти вниз. Будет бой, и я не хочу, чтобы вы случайно пострадали. Дискутировать дальше на эту тему испанцы не стали и починились, дабы не накалять обстановку. Тем более шок от гибели галеона и пребывание за бортом у них уже прошёл, и чувствовали они себя весьма неуютно, поскольку на предложение сменить свою мокрую одежду на сухую матросскую робу поначалу отказались и теперь, возможно, сильно жалели об этом. Но Флин сразу дал понять, что два раза предлагать ничего не будет. Отказались, их проблемы. Между тем расстояние между концевым фрегатом и Авророй сократилось до полутора миль и продолжало быстро уменьшаться. Быстроходная лёгкая яхта неумолимо настигала противника. Когда дистанция сократилась до мили, убрали паруса, чтобы они не мешали маневрировать во время боя, и продолжили движение под машиной, сокращая дистанцию. Испанцы не стреляли. То ли понимали, что будут бессцельно жечь порох, то ли надеялись, что им снова сделают предложение, от которого невозможно отказаться, но в планы Флинта это не входило. Сейчас требовалось преподать хороший урок всем, кто наблюдает за ними с берега Сан-Филипа и стоящих возле него испанских кораблей, чтобы как можно больше свидетелей увидели, что бывает с теми, кто вздумает играть с тринидадскими пришельцами и усомнится в их словах, а также то, что тринидадцы держат данное один раз слово. Резкий звук выстрела 30-миллиметрового орудия Авроры означал, что второго предложения не будет. От кормы испанского фрегата полетели щепки. Дистанция чуть более 1200 м, промахнуться трудно. Очевидно, взрыв снаряда, ударившего в корму, немного ниже палубы, дезорганизовал все возможные действия со стороны испанцев, так как ответных выстрелов не последовало. Фрегат сильно рыскнул, и его паруса потеряли ветер. Аврора тут же воспользовалась ситуацией, резко отвернула в сторону и продолжай сохранять свою позицию под кормой испанского корабля, ещё больше сократила дистанцию. Суарес неторопливо всаживал деревобойные снаряды в корпус фрегата в район ватерлинии, а пулемётчики и снайперы внимательно следили, не появится ли герой, рискнувший открыть огонь из кормовых пушек, но таковых не нашлось. После четвёртого попадания фрегат на корме которого удалось прочесть название Санта Тереза, начал исдать воду. Маленькие снаряды, не способные нанести сколько-нибудь серьёзные повреждения в случае взрыва в момент удара о корпус, обладали огромной разрушительной силой, если взрыв происходил внутри деревянной обшивки. Взрыв перемалывал в труху всё дерево, которое оказывалось рядом, и создавал пробоину приличных размеров. А поскольку попадание приходились в район ватерлинии, возникала сильная течь, справиться с которой не было никакой возможности. И теперь Санта Тереза медленно погружалась, развернувшись бортом к ветру. Крен постепенно увеличивался, а на палубе началась паника. Видя, что корабль тонет, Флинн дал команду прекратить стрельбу. Аврора вновь подняв паруса, бросилась в погоню за вторым беглецом, предоставив уцелевшим испанцам возможность спасаться самостоятельно, если смогут. Однако последний из пытающихся уйти испанских кораблей оказался довольно быстроходным и умело воспользовался предоставленной ему форой. Пока Аврора занималась остальными, он ушёл очень далеко и имел все шансы достичь острова Браво раньше, чем его настигнет Аврора. Никакого выигрыша это бы ему не дало, но по крайней мере у испанского капитана появлялся шанс, если не спасти корабль, то хотя бы спасти людей, и он прилагал к этому все силы, когда понял, что уйти всё равно не удастся. Фрегат несколько изменил курс вместо того, чтобы обойти остров с юга, как он сначала намеривался, направился к ближайшему мысу на острове Брава. Было ясно, что испанцы не строят иллюзий по поводу предстоящего боя и собираются выбросить корабль на берег. Против чего Флинт нисколько не возражал и продолжал преследовать уходящего противника, гоняя его перед собой как зверь на охоте. Когда дистанция сократилась до одной мили, Аврора уменьшила ход, убрав паруса и продолжила преследование под машиной, сохраняя дистанцию. Фрегат Сан-Эстебан всё понял правильно и огня не открывал. Оба противника соблюдали молчаливый уговор: Сан-Эстебан выбросится на берег, а Аврора ему в этом не препятствует. Когда до береговой черты осталось не более пары миль, на бриганти начали уборку парусов, оставив самый минимум, лишь бы двигаться вперёд и сохранять управление. Манёвр испанского капитана был понятен, ему вовсе не хотелось налететь с разбега на прибрежные камни. И если противник позволяет ему это сделать, то греха от такого отказываться. Аврора шла малым ходом вслед за фрегатом и ничего не предпринимала, хотя орудие было заряжено осколочно-фугасным снарядом, и Суарес был готов садить его в корму Сан-Эстебана поближе к палубе, если в синьёрах неожиданно взыграет боевой дух. Сильных повреждений кораблю это не нанесёт, но вот тем, кто окажется на палубе неподалёку, будет весело. С этой же целью заняли посты по тревоге пулемётчики и снайперы, но Мне понадобилось. Скорее Сан Стебан подошёл к берегу, вздрогнул и остановился, накренившись на правый борт. Его последнее плавание завершилось. Нельзя сказать, что удачно, но всё же гораздо лучше, чем у многих его товарищей. Паруса на мачтах убирать никто не стал, и испанцы начали быстро покидать обречённый корабль, с опаской поглядывая на остановившуюся и лежавшую в дрифте Аврору, по-прежнему сохраняющую безопасную дистанцию, недоступную для дульнозарядных пушек. Скорее всякое движение на Сан-Эстебане прекратилось, и старший офицер развёл интересовавший всех вопрос. "Командир, а может, прошерстим трофеи? Глядишь, что интересное найдём?" "И чего интересного мы сейчас там не найдём? Неиспанцы покидали корабль не в спешке, а вполне организованно, поэтому должны были захватить всё ценное и секретное. Да и какие там особые ценности и секреты? Это не флагман". Но вот оставить там засаду вполне могли. Как раз рассчитыте на то, что мы трофеям заинтересуемся и предпримем логичные и привычные для всех желания пограбить. Ведь испанцы понимают, что много людей на Авроре быть не может, и послать большую бардажную группу мы не в состоянии, поэтому вполне могут рискнуть, если найдутся добровольцы. А за хорошие деньги, думаю, найдутся. Берег рядом и прежнего страха перед ужасными колдунами у них уже нет. Так что делать будем? Петёнг берегочник аккуратно подошёл, и похоже только на мель сел, днища на камнях не проломил. Когда мы идём, испанцы могут верп завести и попытаться сдёрнуть фрегат с мели. Погода хорошая, прибой не сильный, не должен этот святой серьёзных повреждений получить. Ничего. Мы ему их обеспечим, причём так, что даже на Сан-Филипе увидят. Дальшее было неожиданным для всех, кто наблюдал за происходящим с берега. Испанцы уже успокоились и с интересом наблюдали, что же будет дальше. Прибравшись на сушу, они полностью избавились от страха перед непонятным противником и даже не пытались наблюдать из-за укрытия, а стояли в полный рост неподалёку от берега. Аврора же, осторожно маневрируя малым ходом, подошла поближе и заняла позицию напротив кормовой скулы Сан Эстебана всего в 4 кабельных. Даже если на борту испанского корабля и была засада, то стрелять она не могла, поскольку яхта находилась в мёртвой зоне для артиллерии фрегата. Навод у спущен скиф, но ещё до того, как он отошёл от борта, раздались выстрелы тридцатимиллиметрового орудия, и на Сан Эстебане загремели взрывы. Снаряды, посланные с высокой точностью, влетали в орудийные порты и взрывались внутри корпуса. Если там кто-то и был, надеясь поймать тринидадских колдунов, клюнувших на лакомую добычу, то сейчас им было явно недохоты. Скип сорвался с места и направился к лежащему на мели фрегату. Испанцы, уже наблюдавших с берега за разворачивающимися событиями, как ветром сдуло, Скиф беспрепятственно подошёл к корме корабля, и находившиеся в нём Медина и Доминги внимательно прислушались. С бодарений палубы неслись многочисленные крики, стоны и проклятия. Медина усмехнулся. "Да, командир был прав. Нам устроили засаду. Решили, что мы обязательно явимся пограбить. По себе равняют. Так что, выполняем приказ, разумеется". Умберто Домингис выбрал момент и ловко забросил прямо в орудейный порт небольшой продолговатый предмет. Тоже мгновение Скиф взревел двигателем и стал удаляться от кормы фрегата, возвращаясь обратно к Авроре. Какое-то время ничего не происходило, но неожиданно внутри корпуса Сан-Эстеба раздался хлопок, и из орудийных портов вырвалось пламя. Когда Скиф подошёл к Авроре, на борту испанского фрегата уже вовсю бушевал огонь и вверх поднимался столб дыма. Зажигательная мина, сконструированная кудесником алхимиком Манфредом ван Баттеланом и уже успешно применявшаяся, не подвела и на этот раз. Мичман Медина доложил о выполнении задания, не став скрывать того, что на борту фрегата была оставлена засада. Флинт похвалил обоих, но всё же задал вопрос, который не мог не задать. "Рефлексировать не будете, ребята, что раненых сожгли?" "Не будем, командир. Здесь либо мы, их, либо они нас." Вы появились в нашем мире недавно и не видели, что вытворяет Святая инквизиция прикрываясь именем Господа. А многие из нас видели, и мы знаем, что будет, если они победят. Больше здесь делать было нечего. Аврора Поднявский в наборт развернулась и полным ходом помчалась к острову Сан-Филипе, не став поднимать паруса. За кормой всё сильнее разгорался огромный костёр. Фрегат Сан-Эстебан пылал уже от носа до кормы, а в небо поднимался густой чёрный столб дыма. с берега так и не прозвучало ни одного выстрела то ли испанцы в страхе попрятались то ли понимали что с такого расстояния всё равно никакого вреда огнём из мушкетов не нанесут когда аврора удалилась уже более чем на 5 миль сзади прогремел взрыв горящий фрегат скрылся в облаке дыма Ваяр добрался до пороха, включит камеру. Не было никаких сомнений, что всё это прекрасно видели на Сан-Филипе. Теперь предстояло нанести заключительный штрих на полотно, запечатлевший сокрушительный разгром испанского флота, разгром, какого Испания не знала со времён разгрома непобедимой армады. Когда до берега осталось чуть менее мили, и впереди уже можно было хорошо рассмотреть небольшой португальский городок Сан-Филипа на одноимённом острове, а также четыре испанских корабля, стоящие на рейде. Флинт приказал лечь в дрифт, подходить ближе не было смыслом. Зайти со стороны кормы тоже невозможно, так как все корабли развернуло течением на якоре параллельно берегу. Посылать скиф к четырём целям с намерением их поджечь рискованно. Неизвестно, что испанцы выкинут раз не выполнили то, что им велено. Видно, страх уже прошёл, они считают, что на суше им ничего не грозит. Ну-ну. Снова лязгнул затвор, и ствол тридцатимиллиметрового орудия развернулся на ближайшую цель. Готов! Огонь! Грохот выстрелов ближайших купцов вздрагивает, в корме прямо возле ватерлинии вспыхивает вспышка взрыва, а в стороны летят щепки. Однако без сюрпризов и здесь не обошлось. На палубе корабля неожиданно показались из-за фальшборта люди и дали залп из пушек. Открыли огонь и остальные три корабля, но поскольку дистанция стрельбы для них была ещё больше, итог был закономерный. Все ядра упали в воду. Свои цели испанцы всё равно не добились, но вот флинта очень разозлили. Вот вы, значит, как синьоры. Ну что же, я вас предупреждал. Орудие Авроры стало с максимальной скорострельностью всаживать снаряд за снарядом в оказавшее сопротивление корабль, и он начал тонуть. Как выяснилось, дурной пример Сан-Эстебана оказался заразителен. Здесь тоже решили устроить засаду на тринидадских колдунов. Аврора уже закончила обстрел ближайшей цели и перенесла огонь на следующую. Как неожиданно, из-за корпусов кораблей показались шлюпки, сидявшие в них изо всех сил налегали на вёсла, стараясь убраться побыстрее из опасного места, поскольку стало ясно, что затея с засадой провалилась. Тринидадские колдуны почему-то оказались не склонны к грабежу, как все нормальные люди, а решили уничтожить чужое добро самоидущее в руки, даже не попытавшись его осмотреть и забрать хотя бы самое ценное. Но данный факт совершенно не устраивал экипаж Авроры. Прикинув на глаз дистанцию, Флин приказал прекратить огонь по стоявшим на рейде кораблям и перенести его на шлюпки. Осколочно-фугасные снаряды были поданы заранее, поэтому смена бы и припасы не заняла много времени. И через несколько секунд первый из этих снарядов угодил в борт ближайшей шлюпки, отправив её на дно. А заодно и большую часть тех, кто в ней находился. Следующие выстрелы были не менее успешными. Один выстрел, одна цель. Ни одной из шлюпок не удалось достичь берега, и сейчас в воде барахтались горе охотники, понадеившиеся взять тринидадских колдунов на живца. Покончив со шлёпками, Аврора продолжила обстрел оставшихся трёх кораблей. Слишком много времени это не заняло, и когда палуба последнего из них вошла в воду, яхта дала ход, чтобы подойти поближе к тем, кто уцелел. Таковых, правда, осталось не очень много, всего лишь около двух десятков. Все они пытались достичь спасительного берега, держась за деревянные обломки. Когда дистанция между яхтой и ближайшими беглецами сократилась до пары сотен метров, с борта "Авроры" загремели одиночные выстрелы. Фленн решил поберечь патроны для пулемётов и дал команду снайперам добить уцелевших. Менее чем за минуту всё было кончено. От охотников в кавычках, устроевших засаду, не осталось никого. Дичь в кавычках оказалась не только очень кусачей, но и совершенно непредсказуемой. Не было никаких сомнений, что с берега за этим побоищем наблюдали очень многие, но никто не сделал попытки вмешаться. Португальцы, скорее всего, поостереглись связываться с таким противником, тем более их никто не трогал, да и находилось Аврора далековато для прицельной стрельбы из береговых пушек. У испанцев же, высадившихся на берег, ничего, кроме стрелкового оружия, быть не могло, поэтому они могли сейчас только посылать проклятия в адрес тринидадских колдунов и призывать все кары небесные на иколы. Когда отгремели выстрелы и на рейде Сан-Филипе наступила тишина, Флинт разрешил пленникам выйти на палубу. Вид торчавших из воды верхушек мачт четырёх кораблей произвёл на них неизгладимое впечатление. На вопрос адмирала Кордобы, что же тут произошло, ему ответили без обиняков: "Мы издержали своё слово, сеньоры. Вашим соотечественникам подарили жизнь в обмен на корабли, но они этого не оценили, и устроили нам засаду на борту. Очевидно, там даже не допускали мысли, что мы откажемся от такого удобного случая пограбить. Но мы всегда держим слово. Я обещал, что когда вернусь, и если увижу хоть один испанский корабль на рейде Сан-Филиппы, то утоплю его вместе со всеми, кто там будет находиться. Как видите, я сдержал слово, в отличие от ваших людей, синьоры. Господин судья, синьор капитан. Ну что вы хотите делать дальше? Дальше продолжим наше увлекательное путешествие в страну, которую вы ещё никогда не видели. Вы узнаете много интересного и никогда не пожалеете о том, что попали туда, хоть и не совсем добровольно. Но прежде чем мы продолжим, мне хотелось бы услышать ваше мнение по одному из ключевых вопросов, только честно. Что именно, синьор капитан? Вы видели наши возможности? Да. Неужели вы до сих пор считаете, что если бы мы действительно хотели ликвидировать короля Испании и его мать, то действовали бы так бездарно? Хм. Пожалуй, что нет. Иными словами, вы хотите сказать, что это покушение было специально подстроено и заранее обречено на неудачу, чтобы подозрение пало на теннидатцев? Я рад, что вы сами пришли к этой мысли, синьоры. Поэтому думайте, кому выгодно эта версия. Кто всеми силами хочет поссорить Испанию с нами? Я уверен, что дело не только во внешних врагах Испании, хватает и врагов внутренних. Без них этому оперэташному убийце, которому изначально отвели роль жертвенного барана, не удалось бы подобраться к своей цели достаточно близко. Что же, может быть вы и правы? Дизель остановлен, подняты паруса, и лёгкая яхта быстро скользит над волнами. За кормой удаляется остров Сан-Филиппе, ставший прибежищем для тех, кому судьба подарила шанс выжить. Неизвестно, сколько потребуется времени, чтобы весть о полном разгроме эскадры из состава Новой Армады дошла до портов Европы. Но не слишком долго. В здешних местах часто появляются корабли. Разумеется, по дороге в Старый и Новый Свет информация обрастает разными домыслами, но это не отменит самого главного факта. Один крохотный кораблик тринидацев уничтожил всю испанскую эскадру. И вот над этим стоит серьёзно задуматься, причём не только испанцам.